Глава четвертая. Сложный выбор. Нет у меня уверенности, что правильно сделал, когда согласился и написал пару строк Ольге Николаевне, представив Лису Марию как журналистку из Екатеринбурга. Но меня можно понять. От головной боли избавился, а навредить мне в столице выходом в свет каких-либо статей сложно. Впрочем, сомневаюсь, что Лиса сможет хоть что-то опубликовать в столичной прессе. Вениамин Николаевич печатное издание обязан был взять под контроль и провести беседы со всеми редакторами владельцами газет и журналов. Естественно, легальных, но в подпольную типографию Лиса не пойдет, слишком умна. К тому же она дала обещание без согласования со мной или императрицей никаких статей не публиковать. По понятным причинам я с ней ничего не согласую, а Ольга в политике светской жизни разбирается лучше моего, у нее и вовсе ничего журналистки не светит. И все же для чего она решилась на путешествие? Так и не призналась. Катерина с радостью согласилась помочь журналистке, передала той с моего разрешения одобрения один из портретов Ольги. Выбирал лично из трех работ сестры, но предупредил, чтобы не вздумал отправить в дар написанную мою физиономию. Даже возник небольшой спор по этому поводу. «Иван, это мои картины, я могу ими распоряжаться по своему усмотрению. Хочу, дарю», — заявила сестрица, когда мы находились в ее мастерской. И в самом деле, Иван Макарович, в этом случае диктовать свою волю вы не имеете никакого права, поддержала Катерина-журналистка. Смотрите, вот, допустим, этот портрет, указал на мое изображение на холсте, где я в форме поручика стою на фоне заката. Что вы видите? Красиво, признал я, но пафосный взгляд у меня тут такой, словно объелся сладкого. Ваня, ты ничего не понимаешь, умиротворение и радость показаны, ты словно делишься со зрителем своими эмоциями, возразила сестрица. Возможно, пожал я плечами. «Может быть, и стоит такой портрет повесить в кабинете, пусть посетители не так дрожат». «Все, решено, забирают эту картину». Еще три своих портрета изъял или конфисковал, объяснив, что их необходимо развесить на моих объектах. Один на фабрику лекарств, второй – на оружейный завод. На третьем пришлось голову поломать, но вспомнил про Марту и что она как-то просила договориться с Катькой о моей физиономии на холсте. С четвертым же портретом думал пару минут, куда бы пристроить. Место, конечно, выбрал, так себе но пояснил, что в Думу ему самое место. В итоге изъял все со своим изображением. Ох, как Кать Катька негодовала. Но Лиса Мария, как ни странно, меня даже поддержала. И все равно журналистка не вызывает у меня доверия. Свои портреты забрал в кабинет, чтобы соблазна не возникло один из них умыкнуть. Правда, не понимаю, какой бонус можно получить из-за моей рожи на холсте. Императрица обрадуется и приблизит к себе журналистку? Сомневаюсь. Ольга умеет просчитывать варианты, да и в людях обязана разбираться почему-то на меня сердита. Барышня, сняв трубку телефона и куртанув индуктор, попросил я телефонистку, когда-то ответила. «Соедините меня с Москвой. Ведомство ротмистра Ларионова желательно услышать самого Вениамина Николаевича». Мысленно прикинул разницу во времени. Должен ротмистра застать на месте еще не так и поздно. В столице только-только вечер наступил. Да и ротмистр большую часть времени на работе проводит. «Одну минуточку, ваше высокопревосходительство», — пропела в трубку телефонистка. Как и следовало ожидать, прошло минут 10, что довольно-таки быстро, а потом услышал голос ротмистра. «Слушаю», — донеслось из трубки. «Вениамин Николаевич, доброго вам здравия», — сказал я. «И вам не хворать, Иван Макарович, случилось чего?» «А просто так пообщаться новостями, поделиться желания нет», — задал я вопрос, разминая пальцем папиросу. «Господин наместник, вы уж меня простите, но слишком занят, каждая минуту на счету», — напряженным голосом произнес ротмистр. Честно говоря, я даже опешил от такого приема, но нашел себе наглость спросить в лоб. Господин Ларион, вы меня простите великодушно, вероятно, сильно вас чем-то обидел. Давайте расставим все по полочкам, чтобы недопонимание между нами не возникало, а потом и предъявляйте мне претензии. Иман Макарович, давайте не усугублять, донесся усталый голос ротмистра из телефонной трубки. Ситуация непонятная, дальнейшие ваши шаги не ясны, боюсь, мы можем оказаться по разные стороны баррикад. Охренел Веньямин Николаевич, как можно вежливо поинтересовался я. Мне должности и посты нахрен не нужны, говорю я и начинаю распавляться. Но если так сложилось, то не могу императрицу подвести. Прекрасно знаю, что она на меня сердит и обижна. На что? Это другой вопрос. Веренную территорию я сохранил за империей, но не понимаю, из-за чего столица стала мне палки в колеса вставлять. Может, хоть ты прояснишь? О чем говоришь, Иван? Какие еще палки? Империя перестает оплачивать счета, не поставляет наличные деньги, в том числе и на зарплаты. «Мне, черт возьми, приходится изворачиваться», — раздраженно ответил я. «Прости, но данный вопрос не ко мне. Финансами заведует казначейство, оно, насколько тебе известно, подчиняется императрице. Однако догадываюсь, из-за каких твоих, — он выделил голосом твоих, — это происходит. Ольге Николаевне прекрасно известно, что уже чуть ли не вся Сибирь тебе присягнул и называет потомком царя Тартарии. Скажешь, что это не так? Е-мое, не смогу привести такие аргументы, чтобы мне Ларионов на слово поверил». Осознаю, что мои действия и поступки выглядят не совсем такими, какими я их хочу показать. Спорить и доказывать бесполезно, но вот если мятеж подавлю, да прилюдно присягу принесу, то тогда, может быть, мне поверят, да и то не факт. Ладно, Вениамин Николаевич, время все на свои места расставит. Звонют по другому поводу. Тут в столицу собралась местная журналистка Лиса Мария Соловьева. Та самая, что меня в своих статьях на всю империю превозносила, будь она неладна. В общем, письмо рекомендательное я от себя на имя императрицы написал. Она заручилась еще и поддержкой моей сестры, и, возможно, ей Марта станет помогать. Презент для Ольги Николаевны привезет, но мне к тебе просьба, — сказал я и замолчал. — Что за просьба? — мрачно поинтересовался Ротмистр. — Ты уж проследи, чтобы Лиса без твоего ведома никаких статей не публиковала. Фика узнай, что ей на ум взбредет. — Так ты ее от себя подальше отправил, — поинтересовался Ларионов и, как мне показалось, с восхищением в голосе. Она сама захотела, пошел я в отказ. «Думаю, свинью может еще подложить и не одну». «Хе, вопрос к кому?» – протянул ротмистр и без пауз продолжил. «Хорошо, присмотрю, это не только в твоих интересах. Кстати, могу с ней побеседовать о том, что ее сподвигал на публикацию всякой глупости чепухи». «Венемин Николаевич, ты у меня разрешение спрашиваешь?» – усмехнулся я, потом продолжил. «Зная тебя, уверен, ты в любом случае журналистку в той или иной форме пытать станешь». О, Иван, не утрирую, далеко не все мне подвластно, да не забывай, что у меня невеста имеется». А почему то они ничего не спрашиваешь? Я уж грешным делом начал думать, не пойми что. Усмехнулся, надеясь, что Ларионов немного свои секреты приоткроет. Уж то, что, а позабыть, приставить к Марте охрану он не мог, не в его это характере. Необходимо отдать должный рот мистеру Анзор, пока не смог вычислить никого, кто за владельца ресторанной сети наблюдает. Впрочем, допускаю, что задействовал Ларионов много людей. Возможность у него есть. Надеюсь, все разрешится и свадьбу справлю, а приглашение свою не отзываю, хмыкнул Венемин Николаевич. Ладно, Иван, мне и в самом деле пора, дел много. Распрощались мы с Ротмистром, после чего я глубоко задумался. Отношения чуть-чуть или -чуть интонации своего друга знаю. Произошло же это после того, как попросил с журналисткой приглядеть. Хотя нет, наверное, раньше. Да и то, что он лично ответил на звонок, не стоит сбрасывать со счетов. Из этого следует. Так, мне необходим анзор. Что-то меня контрразведка мышей не ловит. Явно же Ларионов получил информацию о происходящем в Екатеринбурге. Увы но своего советника-контрразведчика мне отыскать не удалось. Сима местонахождение своего мужчины не знает, в ресторане у Марты его не видели, так что претензии я отложил на потом. На следующий день дождливый и ветреный добрался до своей приемной застал там Василия, который ни в какую не желает с поручиком Гавриловым отправляться на завод. Настроение у меня подстать стать погоде, градоначальника ЗОЛ высказал ему свои претензии, когда на прием к резиденции приехал. Строитель-то все мои пожелания выполнили, а Марк в отказывался. Думается, он просто хотел цену сбить или откат получить. Ничего, впредь умнее будет, так как за просрочку из своего кармана премию работягам выплатит. Небольшую по 5 рублей каждому. «Доброго утречка вам, Иван Макарович!» — поприветствовал меня Анна, что-то печатая. «Здравия желаю ваше высокопревосходительство!» — щелкнул каблуками мой адъютант. «Здравствуйте, Иван Макарович!» — сделал неуклюжий и неуместный полупоклон Василий. «Утро хмурое, но всех приветствую!» — ответил я. Так, Василий, ты чего спину гнешь? Учти здесь так не принято, погрозил пальцем своему новоиспеченному главному конструктору и поинтересовался у делопроизводительницы. Анна Максимовна, голубушка, вы этого господина, указал на парню, которого уши покраснели, оформить в наш штат уже успели. Осталось вашу подпись и печать поставить, улыбнулась мне девушка и протянула пару листов. Указ подготовила, в том числе и заявление господина Василию Андреевичу Терешкину, помогла оформить. — Ага, молодец, — похвалил я делопроизводительницу на Василий посмотрел, запоминая его фамилию, отчество. — И чего же главный конструктор не на объекте? Кстати, почему у тебя глаза красные? Пил? — Не, что вы, не мог уснуть, — ответил Василий. — Извини, — кивнул я, понимая, что для парня стало стрессом резкая перемена в судьбе. — А чего на объект не спешишь? Или решил отказаться от моего предложения? — Не уверен, что оправдаю ваше доверие, уж извините, — потупил то взгляд и добавил. — Правда, дело еще в другом. Кое-какие расчеты делал. Вы мне вчера продемонстрирую, что подходить бездумно тут нельзя. Так вот, хотел с вами посоветоваться. Посмотрите, пожалуйста. Василий протянул неисписные и разрисованные листы. По инерции взял предлагаемые бросил быстрый взгляд. Пролистал, нахмурился, озадачился. Представленные расчеты схемы основательные. Мне бы потребовалось много времени такие сделать. Да и то не факт, что додумался бы. И в самом деле самородок мне достался. Как так можно ткнуть пальцем в первого встречного и получить такой подарок? Впрочем, русский человек по натуре своей духу не ограненный алмаз, если найти правильный подход, то каждый второй, если не первый, имеет большие способности к различным умениям, о которых и сам до поры до времени не подозревает. «Анечка, ко мне никого не впускай, если не случится из ряда вон выходящее», дал указание своей делопроизводительницы. Поняла Иван Макарч удивленно протянула та. «Денис Иванович, проследи, в случае нужды помоги девушке», попросил своего адъютанта, а Василию кивнул на дверь кабинета. «Пойдем-ка посмотрим, что ты наработал и предлагаешь сделать». Сев за стол, стал внимательно вчитываться в наброски своего главного конструктора. Кое-какие моменты пересчитывал, но вопиющих ошибок не нашел. Нет, местами Василий брал не те параметры, явно исходил из собственных соображений, и тот же вес бронелиста у него немного завышен, но в целом к делу подошел правильно. Вот только выводы мне не понравились. «Из чего ты решил, что это невозможно?» мрачно поинтересовался я. «Одного двигателя недостаточно». Конструкция получается тяжелая и не хватит мощности. Если же поставить два двигателя, то вес возрастет. Не в два раза, конечно, но намного, и возникнет много проблем. Придется как-то синхронизировать обороты, усиливать раму, да и проходимость окажется плохой», — пояснил Василий. «Так почему бы не облегчить машину? Потом ты исходишь из веса тяжелого грузовика и плюсуешь броню. Смотри, те же стекла уже не понадобятся, когда двери. Необходимо брать за основу каркас и на него бронелист ставить. Внутренняя начинка тоже вызывает критику». «Нахрена тебе пять пулеметов?» «Нет, огневая мощь отличная, но понадобится больше места, людей, боеприпасов. У тебя экипаж». «Простите, кто у меня?» Не выдержав, перебил мою критику Василий. «Хм, воины, входящие в команду боевой машины. Экипаж», — разъяснил я. «Достаточно трех человек. Водители два пулеметчика, один из которых командир экипажа. Нет, конечно, неплохо иметь еще и механика, помощников, стрелков и даже санитара, но это утопия. Возможно, я не точно дал тебе задание», — сокрушенно покачал я головой. Давай сходить из минимума, но чтобы выглядел устрашающе, внутри машины никто не опасался пуль. А если пушку установить? Задумчиво поинтересовался парень. Дойдем и до этого, когда двигатели смогут нести вес конструкции. Почему не озаботился гусеницами? Мы же этот момент обсуждали, а у тебя все расчеты строятся на колесных формулах. Мне сложно представить, как траки, так вы их назвали, себя проявят, честно ответил парень. Да и распределение нагрузки окажется другим. Решил исходить из собственных знаний. «Да, у меня по этому поводу вопрос. Чего такие познания? Ты учился где?» «В гимназии отец настаивал, чтобы в университет поступал, но заболел, и торговля в упадок пришла», — ответил мне Василий. «И чем у тебя батя занимался?» — поинтересовался я. «Вылову мы поставками рыбы». «Упс, а ты в механике подался. Почему по стопам отца не пошел?» «Да и не понял я, он все еще болеет?» — спросил и внутренне чертыхнулся, понимая, что если ответ окажется положительным, то придется мне еще одним больным заниматься. «Пока еще жив», – печально ответил парень. «Никто не понимает, что с ним не так. Даже ваши новые препараты не помогли». «Вот как», – заинтересовался я. «Симптомы? В чем проявляется болезнь? На что жалуются?» «Пару месяцев назад стал слабеть, хотя раньше сильный и бодрый был. Сейчас постоянно потеет, покушает, так редко, когда его не тошнит, после литвы поносит часто. Эх!» – расстроенно махнул рукой Василий. «Доктора говорят, что если так пойдет, то пару месяцев еще протянет, не больше». Интересно, задумчиво протянул я. Говоришь, он рыбы промышлял, а заболевание началось с чего? Простыл сильно, подумав, ответил Василий. По осени попал на промысле под дождь и вымок до нитки, началась лихорадка, кашель, но ну, вроде вылечился, а потом вновь состояние ухудшилось. Мгновенно у меня подозрения возникли, нет, не из-за дождя, и того, что здоровый мужик промок. Рыбак и так с водой дел чуть ли не ежедневно имеет. То сеть поставить, то бредень снять. Тут явно дело в другом. Конечно, диагноз без осмотра поставить невозможно, но часто по симптоматике можно многое определить, а выводы делать уже после анализов. Увы, с последними у нас дело обстоит не так хорошо. Рентгеновская установка имеется, общий анализ крови профессор может изучить, но он вряд ли там отыщет нужные следы. Даже если подтвердятся мои догадки, то помочь мужику я вряд ли смогу. Время опять же на это потребуется. В задумчивости закурил, взвешивая все «за» и «против». Потом по себя матюгнулся. Уже не первый раз такое. Если стал сочувствовать и вы спрашивать про симптомы, то все равно же попытаюсь помочь. Че тут думать? Так, поехали. Встал я с кресла и указал на бумаге. С собой бери, надеюсь, успеем и на заводе побывать. Василий молча убрал исписанные листы, а я, загасив папиросу, снял телефонную трубку и попросил соединить меня с лабораторией профессора Портега. Мой компаньон оказался на месте, правда, не обрадовался, что его отвлекают от какого-то интересного и восхитительного. Так сказал. Эксперимента. Тем не менее, обещал меня дождаться и никуда не отлучаться. Выйдя в приемную, уточнил у Анны о посетителях, но та указала на моего адъютанта. Денис Иванович это взял на себя. «Ваше высокопресходительство, к вам на прием пытались пробиться представители купцов, пара настырных депутатов и четверо просителей. Вежливо их выставил», — начал доклад поручик. «Надеюсь, без ругания рукоприкладства?» — уточнил я, так как подобное имело место, за что чуть не уволил поручика с должности. «С одной стороны, он имел тогда право съездить по роже наглому торговцу, орущему в моей приемной, что из-за меня его жена с булочником спуталась. До сих пор не понимаю, с какого боку он меня приплел. Ни на чем за разум зашел. Мужика господин поручик стал манером поведения учить кулаками по морде, благо у меня несколько приемов рукопашного боя узнал. «Иван Макарович, отлично помню ваши слова», сдержанно ответил поручик, так и не признавший мою правоту в том случае, но смирившийся. Еще звонил господин банкир и просил назначить встречу. «Анзор прислал посыльного с запиской, вот возьмите». Протянул мне многожды сложную бумагу со спичный коробок размером. Анзор действует в своем стиле, никак не может от привычек избавиться. Хотя мне неизвестен его подручный, допускаю, что по-другому и быть не могло. Развернул я маляву, пробежался глазами по строкам и задумался. Из послания следует, что у генерал- губернаторов праздник продолжается, они пока еще не проигрались, пух и прах, но языки уже распустили. Да и девицы им шампанского подливают. Анзор пишет, что прежде чем не за стол переговоров с губернаторами садиться, следует его выслушать. А если он не появится, то время тянуть. Хм, что-то мой советник-контрразведчик нарыл. Хорошо, попытаюсь его дождаться. Анна Максимовна, голубушка, если объявится Александр Анзорович или мой советник по контрразведке, то пусть попытаются отыскать меня у господина Пардейга или на заводе по сборке транспорта. Всем же остальным говорите, что буду позже, но в какое время не ведаете, хорошо? Прячем оляву в карман, посмотрел я на делопроизводительницу. «Поняла», — коротко ответил та. «Вот и ладушки», — я кивнул на дверь. «Поручик, вы с нами? Поехали». Заведя машину, на мгновение задумался, решая про себя, стоит ли за Семеном Ивановичем заезжать и вместе смотреть отца парня или самому разобраться. «Так, сейчас заберем моего компаньона и отправимся к тебе в гости», — посмотрел я на Василия. «Ко мне?» — округлил тот глаза и даже икнул. «Точнее, к твоему отцу, стоит попытаться ему помочь. Согласен?» — усмехнулся я и тронул машину. «Ну это, да, как скажете, растерянно проблел парень». Господин Портейк, к моему появлению не обрадовался, когда узнал, из-за чего я приехал, и вовсе рассердился. «Иван Макарович, вы понимаете, что отрываете меня от исследований, кои могут в дальнейшем помочь десяткам, а то и тысячам больных? Неужели вы не могли самостоятельно с проблемой разобраться? У нас уже достаточно всевозможных лекарств. Давайте-ка, голубчик, вы без меня лечением займитесь». «Боюсь, не получится», — усмехнулся я. Привычный к брюжанию профессора и вечной нехватке времени у него. Случай нетипичный, для различными лекарствами мужика почвы, но без толку. Антибиотик давали? нахмурился Портейк. Если верить словам парня, а врать ему смысла нет, то давали и безрезультатно. Не ту дозировку подобрали или болезнь сильнее оказалась? сняв пенсней и протирая стеку, спросил профессор. Мы же обсуждали, что антибиотик не панацеи при многих болезнях не действует. Семен Иванович к плечу голову склонил, прищурился и попросил повторно назвать симптомы у заболевшего. Мой компаньон явно собирался отыскать решение здесь и никуда не ездить, однако предположить ничего не смог и уже крайне заинтригованный отправился со мной. Пока шли к машине, профессор все время выдвигал различные гипотезы, но сам же сразу их опровергал. До дома Василия мы минут за 10 доехали, не так он далеко от лаборатории оказался, но зато я выявил недобросовестную работу градоначальника. Господин Марков позабыл, что получил мое распоряжение привести городские дороги в надлежащее состояние. А сейчас Мерседесу пришлось форсировать глубокие лужи, и он чудом не застрял. «Денис Иванович, обязательно напомните, чтобы я не забыл сделать выволочку градоначальнику, оглянулся я на дьютанта, когда остановились по указанию Василия возле калитки. «Мне уточнить предварительно насчет расходования средств, выделенных на ремонт дорог?» — спросил меня Гаврилов. «Молодец, соображаешь. Довольно улыбнулся я и мысленно пожалел, что парня нельзя приставить к Симе на неделю-две. Поручик стал бы в финансах отлично разбираться. Есть и у него к этому предрасположенность. Кстати, Денис Иванович, возьми контроль на себя. Можешь постращать господина Марку, даже штраф наложить, но предварительно со мной согласуй. Сделаешь?» «Постараюсь», — сглотнув, ответил мне тот. «Ладно, пошли к больному. выбрался я из-за руля». Одноэтажный дом, перед которым заросший участок, но ну, угадывается, что совсем недавно тут за всем следили и делали все с душой. Резной сруб колодца, зателевые ставни на окнах. Даже пара десятков рост цветет. Но в данный момент много сухостоя, владельцам не до красоты. Из-за угла вышла большая лохматая собака, склонила морду и усиленно хвостом завиляла. «Это у вас охранник?» – поинтересовался я у Василия. Черный шумный, понимая, что если со мной кто-то пришел, то это не вор», – ответил парень. Эх, жаль, с нами Анзора нет, вот бы он повеселился. матушки моего главного конструктора дома не оказалось. Как сообщил Андрей Дмитриевич, отец парня, та отправился на рынок. А сам-то мужик плох, истощал весь, кожа кое-где висит, рубаха стала на пару размеров больше, а ходит медленно и все время останавливаясь. Про серый цвет лица и постоянную спарину можно не говорить. Так значит, вы доктора, тяжело хмыкнул бывший поставщик рыбы. «Вася, ну чего ты свою получку на меня тратишь? Матери лучше помогай один, ты у нее надежа остался». «Не стоит себе раньше времени хранить», – возразил я и сказал Василию. «Ты иди погуляй, мы с Семеном Ивановичем тут сами справимся». «Да-да, Иван Макарович абсолютно прав», – закивал профессор, открыв свой саквояж, стал выкладывать на стол медицинские приспособления. Прибор для измерения давления, слуховую трубку и стетоскоп, железную коробку со шприцами и несколько пузырьков с лекарствами. Насчет слуховой трубки мы неоднократно спорили с Портейгом – Тот не желает от нее отказываться, хотя и признает превосходство нашего нового прибора. Но любит повторять, что в каких-то случаях и дедовские приспособления могут помочь. Правда, ни одного случая из практики так и не привел. «Так, молодой человек, давайте-ка я вас послушаю», — предложил профессор. В следующие полчаса Семен Иванович обследовал больного, крутил его и так, и эдак, но с каждой секундой все больше хмурился и лоб морщил. Ничего не прояснили симптомы, о которых рассказал Андрей Дмитриевич. В процессе беседы выяснилось, что он возглавлял рыболовную артель, имел два магазина и большую лавку на базаре. Дела шли превосходно, сыну оплачивал гимназию и надеялся, что тот поступит в университет и добьется в жизни большего, чем отец. Когда захворал, вначале значения этому не придал. На здоровье за 40 лет жизни никогда не жаловался, так иногда хворь какая привязывалась, но вскоре отступала. Да и хворь все больше была связана с каким-нибудь праздником. Печально вздохнул больной. «Это как так?» Простукивая грудную клетку пациента, поинтересовался у него Семен Иванович. «Думаю, болел после праздников от излишнего возлияния», предположил я, профессор мгновенно печенью больного заинтересовался, но, сделав пальпацию, разочарованно вздохнул. «Да, вы правы, господин хороший», кивнул мне Андрей Дмитрич. «Но не подумайте, чего, это только по праздникам, так-то я не любитель выпить». Смотря как считать эти дни, некоторые на работу ходят как на праздник, скрестил на груди руки семён Иванович и на меня посмотрел. Иван, необходим рентген. Возможно, он что-нибудь покажет. Не спешите, Семен Иванович. Давайте еще раз расспросим больного о симптомах. И поднял вверх палец. Андрей Дмитриевич, прошу ничего не скрывать. В своем предварительном диагнозе я уже почти полностью уверен, но пока не знаю главного. Есть надежда, что мы сможем больному помочь, но, честно говоря, шанс небольшой. Возможно, опять придется дергать удачу за хвост. Отец Василий еще раз пересказывает, как он заболел и чем лечился. Семён Иванович трёт пенсны, а я постукиваю пальцем по столешнице. «Иван Макарович, давайте выйдем во двор и обсудим», — предложил профессор. «Угу», — покивал я, больному сказал. «Андрей, вы собираетесь, скорее всего, в больницу с нами поедете». «На этот, как его там, Ренет?» — спросил больной. «Рентген», — поправил я. «Вышли мы из дома с Семёном Ивановичем и закурили». «Ничего не понимаю», — покачал головой профессор. «Рыба», — поморщился я. э не понял», — удивился мой компаньон. Скорее всего, он съел сырую, то есть непросовленную или недожаренную больную рыбу, у которой имелись паразиты или личинки. Какое-то время они его не беспокоили, но потом стали проявлять активность. «Да, такой вариант вполне возможен», – задумчиво сказал профессор. «Но, Иван, симптоматика слишком серьезная». Судя по тому, как протекает его болезнь, червь имеет большой размер. Их могло оказаться несколько, но, думаю, – криво усмехнулся, остался один, сожравший своих сородичей. Вопрос в другом. Где искать паразиты и как избавить от него больного? Желудок или кишечник, твердо ответил профессор. Симптомы четко на это указывают. Возможно и так, но подобные паразиты могут облюбовать любое место в организме человека вплоть до мозга. Поверьте, не все так просто. Хм, мой компаньон бросил на меня удивленный взгляд, но развивать тему не стал, а пожал плечами и сказал. Иван, не в наших силах искать паразиты в голове или подобных местах где хирургическое вмешательство может привести к фатальному исходу. Интересно, господин Партейк сам предлагает оперировать и даже не спорит. Поверил на слово? Впрочем, он сам больного осматривал и опрашивал. «Возьмете за операцию? Не стал ходить я вокруг да около». «Зачем же сразу резать? Можно попытаться избавиться от паразита медикаментозно», покачал головой профессор. «Поверь, подобное можно сделать». «Необходимо, чтобы он вышел. Если мы убьем паразита, то...» «Да, понимаю», – перебил меня профессор, пошевелил губами и продолжил. «То, чем больного пытались лечить, должно было давно убить паразита, если только дозы не оказались слишком малой для него. Получается, что в данном случае ты опять оказываешься прав, необходима операция. Но я бы на твоем месте желудок оставил напоследок, необходимо начинать с...» «Не соглашусь», – перебил я. «Считаю, что паразит облюбовал желудок». «Ну, может и нет», – подумав, ответил профессор. «Вполне допускаю, что поражены одной из легких или печень». Мы можем рискнуть, медленно сказал я. Шансов на выздоровление без операции никаких. Точно диагностировать нахождение червям и не в состоянии. Следовательно, хирург будет работать на удачу. Опять-таки, мозг и важные органы мы не тронем, больной не выдержит. Семен Иванович, есть у вас на примете хирург, который возьмется провести операцию? Или, может, сами попытаетесь? Ассистировать могу, но резать избавьте, не то уж зрение. Отрицательно покачал головой мой компаньон. Но порекомендовать одного удачливого коллегу могу. И кто же он, поинтересовался я, сможем его уговорить? Думаю, он согласится, когда поймет, что кроме него никто за скальпель в данном случае не возьмется. Прогноз-то один из ста на благополучный сход, ну, я бы так оценил. 10% предложил я, что на самом деле завышено. Да, насчет хирурга вы его сегодня в зеркале наблюдали, когда брились. Думаю, договориться с ним вам ничего не стоит, усмехнулся профессор, а потом добавил. И никаких возражений не приму. Кто просверлил черепную коробку даме? А лекарства, под чьим руководством изобретаются? Я уже умолчу о всевозможных новшествах в приеме, осмотре и распорядке в больницах. А, еще забыл про вспомогательные приборы. Знаете ли вы, что капельница, по сути, произвела в медицинских кругах настоящий фурор? О приспособлении для вентиляции легких? Иван Макарович, да вам в ноги должны все медики кланяться. Ой, только не нужно мне приписывать все заслуги, поморщился я. Значит, с искусственной вентиляцией легких все получилось». «Да, установку собрали, на первый взгляд работает как надо, но на пациентах не проверяли», — ответил профессор. «Так что мы делать будем?» — он кивнул в сторону дома. «Вариантов-то нет, нельзя мужика оставлять на мучительную смерть. Однако есть риск, что мы его банально зарежем на операционном столе. Придется действовать наугад и надеяться, что нам повезет». Крикнул Василий. «Прошли с ним в дом, и я рассказал отцу и сыну о всех возможностях и последствиях». «Иван Макарович, спасите батю!» — медленно опустился на колени парень. Все, что угодно для вас сделаю. Днями напролет работать стану. Попытаться можем, но гарантировать, покачал головой и развел руки в стороны. А ты с колен вставай, не люблю подобного. Но вы осознаете, что операция может привести к летальному исходу? К чему привести? — удивленно спросил Андрей Дмитриевич. К смерти, — коротко сказал стоящий у двери профессор. В комнате наступила тишина. Отец с сыном друг на друга смотрят, но мы с компаньоном их не торопим. Сложный перед ними выбор.